Кого ты из них больше любишь? Жену или дочь? Любишь. Коля опять усмехнулся. Любишь, не любишь? А дочь всегда дочь. Ну вот и сделай, как она просит. Пошли эту бумагу. А ей же хуже не выйдет. Если этот мужик гад, ну вполне возможное дело. Раиса уверенно сказала. Раиса. Тогда ей все равно плохо будет. Так и так. А если уж мучиться, лучше по своей вине. По крайней мере, жизненный опыт. Думать начнет. Пошли, сказал Коля. Куда? Пошли на почту. Не могу больше в голове это держать. А заверить сперва не надо? А где? Да хоть у коменданта. Коля подумал, да нет, не стоит. Она бы так и написала. Там же у них тетка опытная. Я думаю, им бумажка пока что не для суда, так когти показать. Он нашел тот вчера написанный листок, нет, не годится, измят, надорван. Тут же за столом Коля переписал бумажку, покончил с неприятным делом, после чего пошли на почту, и Коля вывел на конверте адрес, которым не пользовался так давно, что не грех бы и запамятовать. Отдал Раисе. Заклей. Она деловито провела языком по клейкому краешку, положив конверт на стол, разгладила пальцами и еще пристукнула для надежности крепким кулачком. «Все», — сказал Коля, — «в ящик и забыть». Они вышли на улицу, и конверт исчез в бесповоротной щели почтового ящика. не надо. Он поглядел вдоль улицы. Хороший день, нормальный, люди идут. Ну и чем же теперь заняться? Подумал он. В библиотеку, что ли? Чего точно не хотелось, это идти домой, придумывать вранье для Павлика. А может, к реке? Но в такую погоду, небось, людно. У тебя сейчас кто? Спросил он Раису. Пусто, сказала она, потом девчонки придут. Да ладно, пошли, а заявится, не пущу. Ну и чего скажешь, мое дело. Он был как выжатый. Одного хотелось лежать на спине, отпустив все мышцы. нервы мысли, быть по времени, как по реке, он так и лежал на спине, откинув руку Раисе под голову. Раиса не мешала, с ней было даже лучше, чем одному. Он чувствовал рукой живую тяжесть, слышал живое дыхание. Самое лучшее и один, и не один. Он молчал, был рад, что Раиса молчит, вяло думал о странностях существования, стараясь понять, бестолково или мудро раскидывает жизнь в свои кубики. Вот лежит с ним рядом Раиса. А почему она так, случайность? Могла бы и другая. Но вот оказалась рядом в тяжелый день И советует заботиться, расходует душу Не считаясь, отдает все, что может отдать мужику женщина Будто он для нее вовсе не случайность, А ее главная коренная судьба Ну а упади кубики по-иному окажись на месте Раисы другая, тогда что? Да, пожалуй, тоже и было бы Так же суетилась бы в меру своих силенок Если, конечно, человек, а не урод Так чего ж тогда ради, думал, коли люди ищут, мечутся Бросают друг друга, затевают все по-новой и по-новой. Сколько сложностей, боли. А зачем? Чтобы сменить человека на человека? Может, надо проще? Кто подвернулся, того и люби. Чего улыбаешься? Спросила Рейкса. Я-то... Он подумал. Ах, волосы твои щекочется Она чуть подвинулась на его руке. А так? Ну, вот так нормально. И вновь лежали молча. А почта, небось, уже ушла. Вдруг перекинул Коля. В ящик и забыть, сказал он тогда. В ящик-то бросил, а забыть не получалось. Вся эта история заняла свое прочное место в мозгу и существовала там... Жила своей неприятной жизнью, гнила и дела, как гниет на низком лугу какая-нибудь болотистая проплешина, душа задхлостью и дымя с комарьем.